Глава 35. Тамина. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — произнес Достам взволнованно, когда мы остались наедине в моей невзрачной комнатушке. «Хорошо, что на стенах так и было наложено заклинание тишины, иначе поговорить спокойно бы не получилось. Еще что-то страшное произошло», — забеспокоилась я. «Сегодня на балу тебя попробуют опоить приворотным зельем». «Что?» — опешила я, хлопая глазами. «Кто?» — процедила гневно. «Это красная куропатка или ее распрекрасная дочь? И, скорее всего, приворот на Салтана. Я права?» «Мне нравится твоя быстро работающая логика, и это в такой стрессовой ситуации», — хмыкнул принц, сверкая белозубой улыбкой. «Не понимаю твоего столь приподнятого настроения», — фыркнула я. Кинария попытается провернуть все это, и пусть у нее получится». «Ага», — закивала я, — «и пусть я полюблю стража, выйду за него замуж, рожу деток». «Я не это хотел сказать» рявкнул достан, проявляя своего ящера во взгляде. «Пусть она думает, что у нее получилось. Ты должна отыграть влюбленность к Салтану на все сто процентов, так мы обезопасим тебя. Сделай вид, что пьешь из бокала, который она предложит, а потом просто отойди куда-нибудь и выплесни его содержимое в цветок. Я тебя поняла, попробую. Да, тебе нужно будет дотронуться до Салтана, который должен стоять рядом с тобой, так как приворот того требует. Кто первый прикоснется к выпившему эту опасную бурду, тот и станет для него любовью всей его жизни. Кинария с Бельзеттой знают об этом, поэтому все должно идти по их намеченному плану, пусть и наигранно. да протянула я, — любой может подсунуть приворот и разрушить чью-то жизнь. Это очень опасно, Тамина. За такие действия легко отрубают головы. Это лишение рассудка и пленение чувств. На территории моего государства за сей поступок наказание одно — смертная казнь. «Жалко, что мы не на твоей территории», — грустно улыбнулась я, мысленно готовясь к предстоящему ужасу, потому что иначе бал было не назвать. Как и говорил Дастан в течение дня, заявилась Бельзетта с пышным платьем в руках. «Милая», — пропела она сия от счастья, — «я хочу пригласить тебя и твоего будущего мужа на бал. Там соберется весь высший свет, так как сегодня будет оглашено о помолвке моей дочери и принца черных драконов». Взгляд красной дракаины пристально отслеживал мое выражение лица. «Мы так долго этого ждали», — засияла она, когда я мило улыбнулась в ответ, всем видом показывая свою заинтересованность к вороху Рюшей, который вскоре придется на себя надеть. «Поздравляю!» Я приложила все свои усилия, чтобы ответ получился искренним и не вызвал подозрений. «Рано пока поздравлять», — отмахнулась женщина. «Ну-ка, примерь. Я выпросила его у дочери. Думаю, тебе должно подойти». Но не будешь же ты на балу при всем высшем свете разгуливать в простеньком платье. Вот так добродушно!» Захлопала я глазами, протягивая руки к ненавистному платью грязно-бордового цвета. Словно специально цвет такой подобрала, желая показать всем, что я не чистокровная красная, а бастард. Фыркнула, недовольно про себя, так и продолжая сиять белозубой улыбкой. «Ты примеряй, а я сейчас принесу тебе туфли. Боги, памяти совсем нет. Хотела же их сразу взять. Сейчас, десять минут». Швырнула на кровать рюшевое нечто, растворяя улыбку на лице. «Сдался мне этот бал. Я бы лучше на поляну отправилась. Учиться летать надо, а не сидеть здесь в этом серпентарии. Сегодня будет объявлено о помолвке моей дочери и принца черных драконов». Едко передразнила я Бельзетту. «Поздравляю вас». Гневно фыркнув, опустилась на край кровати. На душе скребли кошки. Я не хотела слушать речи о помолвке, наблюдать радость на лице Кенарии. Меня рвала изнутри ревность. Достан за последнее время стал для меня больше, чем просто мужчина. Его губы, объятия, огонь во взгляде, аромат тела. Как же жаль, что мы никогда не будем вместе. Он просто поможет мне приобрести статус и отступит в сторону, надевая брачный браслет на руку этой поганки. На глазах выступили слезы. Как же это все больно. Смогу ли я улыбаться, наблюдая радость приглашенных? Нет, Томин, не сможешь но и выдавать своих чувств тоже не станешь, так как они никому не нужны. Ты одна в этом мире, одна. Ладно, хватит пускать сопли пузырями, печально вздохнула я. Сейчас придет Бельзетта, и ей не стоит видеть моего состояния. Я должна сиять от счастья и благоухать, распространяя вокруг себя волны любви. Еще раз вздохнув, поспешила в купальню. Намочила полотенце, прикладывая его к чуть раскрасневшимся глазам и щекам. Холодная ткань сделала свое дело, Возвращаем мне прежний вид. «Милая, ты где?» — послышалась из комнаты. «Я тебе туфли принесла». Надеясь всем сердцем, что размер принесенной обуви совпадает с моим, я натянула на лицо милую улыбку и поспешила на голос правительницы красных драконов. «О, вот ты где!» — кивнула она, протягивая мне. «Туфли?» «Ну что же ты стоишь?» — улыбнулась красная дракайна. «Давай скорее примеряй эту красоту». «Красоту? Красоту? А что у них с носками?» вытянуты и завернуты по кругу». «Тамина, держи лицо. Только не выкажи своей ярости. Будем надеяться, что под юбкой бального платья этого ужаса не будет видно». «Погоди!» — вскрикнула Бельзетта, заставляя замереть на месте. «Давай сначала платье, а потом и туфли заодно». Стояла, словно кукла, позволяя надеть на себя Рюшево убожество грязно-бордового цвета. «Тебе так идет!» — всплеснула руками правительница, подвязывая мешковато платье оранжевым поиском с каким-то пятном на самом виду. А главное, как пояс выгодно смотрится. Пропела довольно она, расправляя по рукам и низу юбки свисающие перья такого же цвета, как и пояс. Смотрела на себя в зеркало и не верила своим глазам. Я и не думала, что красная решила поступить так мерзко и выставить меня перед всем высшим светом самым настоящим пуголом. Все платье, если его таковым можно было назвать, со стороны походило на кучу рюшей, которые просто стянули нитками и украсили перьями совершенно другого цвета. Я была похожа на арюшевый шар. Даже руки не получалось выпрямить вдоль тела, они торчали в стороны. Все тело жутко кололо, и я хотела как можно скорее снять это бесформенное чудо. Но пристальный взгляд Бельзетте, в котором горела едкая усмешка, не давал мне этого сделать. Приходилось стоять и изображать восхищение, не обращая внимания на колючие рюши, от которых был неимоверный зуд. Скорее бы она ушла, вымученно простонала мысленно. Я долго не смогу вынести весь этот ужас. Я довольна результатом, закивала эта суетная женщина. Туфли вообще изюминка твоего образа. Так, наряд мы тебе подобрали, с прической разберись, пожалуйста, сама. Думаю, что достаточно будет простого пучка. Можешь взять одно перышко с платья и воткнуть его в этот пучок, чтобы оно торчало кверху. Будет так красиво и гармонично, поверь мне. Ты всех затмишь на этом балу». Округлила она глаза. «Я пошла, а ты отдыхай. Можешь немного погулять по парку, но ровно в 7:30 вечера будь в больной зале. Не опаздывай». Бросив едкую усмешку на мой внешний вид, она поплыла на выход. «Вот чума!» Выругалась я, стягивая себя рюшево-перьевой ужас. «Вставь перушка в пучок на голове!» Едко повторила я слова красной правительницы. «Курицу решила сделать из меня. Много хотите, ни черта не получите». Я разозлилась не на шутку. Кровь в венах закипела, но я не давала дракону взять над собой верх. Мысленно держала его в тисках, не позволяя вырваться. Секунда, еще одна и еще. Гнев начал отступать, а дыхание приходить в норму. Получилось. Облегченно выдохнула, прислонившись к стене. Значит, не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Скинув туфли, которые хоть по размеру подходили, отшвырнула ногой ненавистный наряд. Пристально на него уставилась, Желаю всем сердцем, чтобы он сгорел. Возможно, не будь именно это платье нужно, то я бы испалила его, но у меня были планы на подарок Бельзетте. Хотите, чтобы я пришла на бал в этом уродстве? Прошипела себе под нос. Без проблем я приду и с радостью посмотрю на то, как вы будете кусать себе ногти. Последующие два часа я работала, не покладая рук. Оранжевые перья, как и поясок с грязным пятном, полетели в сторону. Рюша по корсету при помощи магии... Я превратила в кружевную ткань, плотно подтягивая ее под размер груди и талии. Пышные юбки чуть удлинила и сделала их еще пышнее, добавляя в структуру материала золотые нити. Туфли тоже потерпели изменения. Они немного сузились в стопе и приобрели форму простых лодочек, на которые приятно было смотреть. Вот теперь я действительно привлеку внимание. Довольно улыбка, не желала сходить с лица. Я была похожа на принцессу. Цвет платья я тоже немного изменила убирая из него грязный оттенок и добавляя насыщенность, наполняя материал рубиновым отливом. Теперь как бы не затметь саму кинарию и по голове не получить за это. Знала, что последует после того, как я явлюсь в больную залу в своем исправленном творении, но все равно не собиралась отступать от намеченного. «Хватит прятаться и бояться, мое время пришло».